Глава двенадцатая Холодная, ясная Зорька встретила Донскую флотилию в море за Азовом. Продрогшие казаки гребли дружно и ждали теплого солнца, чтобы согреться и обсушиться после ливня. Дед Черкашенин не заметил, как вдруг вырос перед ним остров. Кажись, берючий остров, сказал он. Греби-ка к Видотовой косе. Верст насим в сторону хватили. — А ты доглядай зорче, — угрюмо отозвался Иван Каторжный, лежа ничком на мокрых досках-горбылях. — Там где-то за берючим блуждает старой, соединиться бы пора. — Я доглядел уже, — заявил дед. — Старой скользнул за безымянный. Слышь, веснами торгуют воду. — Кричи ему, пускай он завернет к тебе. «Э эй, старой, Алеша! Поднявшись, стал кричать каторжный. Плыви сюда, минай, берючий, греби к Федотовой косе. И как эхо прозвучало вдалеке. Эй, грибук Федотовой! В полумгле показались струги с полвойском старого. Пришвартовались к заросшей камышами Федотовой косе, соединилось войско. Покурили. Пресной воды выпили, погрызли сухарей и рыбы сушены, и вскоре все войско тронулось в дальний путь, в Черное море, на соединение с Богданом Хмельниченко. Большое яркое солнце поднялось над водой. Пар содержонок пошел сохнуть стали. Над стругами носились крикливые чайки, прожорливые и зоркие. Сколько видит глаз, кругом вода. Зеленые волны тихо плещутся а борты стругов. Клонятся головы и шапки казацкие, сон одолевает. Старой медленно засыпает, а солнышко уже печет. Походный атаман с воспаленными глазами сидя дремлет. Старик Черкошенин глядит на рябь морскую, подставив в спину солнцу. Дремлют казаки, тепло. Рубахи высохли и зипуны. Жизнь пошла другая, далекая, морская. Походный атаман, очнувшись от дремоты, окинул войско быстрыми глазами, повеселел и крикнул Эй, вы, орлы степные, казаки мои донские, на сыне вешать, чуете? Песни пойте. Толкните Левку Карпова. Запел звонкоголоса Левка Карпов. Эх, небо синее и море синее, Край света не видат. В Цареграде очи свои вымоем, За морем синим есть Царьград. Волна качает, челны ныряют, На Дон звернемся мы опять. Войско подхватило знакомую песню. Все точно помолодели, повеселели, похрабрели. Эх, русская земля! Без моря ей и быть нельзя, Вольготно в море! Когда струги с войском прошли уже в Черное море, Дед притих, присмирел. Кряхтеть стал, ежиться, Глядеть на воду и на небо. А небо хмурило и тучи над головой собирались. — Эй, братцы, худо! — сказал тревожно. — Следом звери морские по воде рыскать почали. Видать, пройдет буря большая. — Кончайте песню! — крикнул походный атаман. — По морю зыб пойдет! Метните струи все поодаль! Подул сильный порывистый ветер. Волны набухли и посинели. Вздулось море, стало приподымать струги и кидать их, как щепки. Струги отплывали подальше один от другого. Тряхнув серьгой, каторжный поднялся и стоя наблюдал за порхающими челнами. Черное море кругом кипит, а мечется. Старой тоже поднялся, глядит. Вдруг видит он струк, один подкинула, ударила, а другой перевернула. Поплыли щепки, а казаков как не было. Держите весла крепче, кричал каторжный, сам становясь грознее тучи. Спасайте порох! А с высокими грядами волн кричали, надрываясь, казаки. Ой, браточки, спасите, потопаем! Швыряет струги в пьяном море, перепуталось все на свете, где шапки плавают, где щепы прыгают, где бьет бревно. Грозой глядит атаман старой, Повернувшись, кричит Кто грешен, братцы, сказывай, кто брал вино в дорогу? Сказывай. Ну, сказывай, кто нагрешил поболее всех? Я, грешен, атаман Барахтаясь и захлебываясь, в волне кричал казак. — Подобрать! — командовал старой. — Тяните в струк! Схватили за руки за зипунишка мокрый. Казак сорвался, снова схватили, за волосы вытянули. — Яицкий Есаул! — узнал походный атаман и о злобе добавил. — Допросить Поленова. — В чем грешен? — спросил старой. А грешен в том, — сказал Поленов, рыгнув водой соленой, — доносы я писал. Кому ты, мокрый пес, строчил доносы? Царю писал, а был в неволе, служил персидскому царю. Вот он, изменник. Доносы ложные писал. Ой, ну, лазутчик, братцы, пригрел змею старой. Старой в бешенстве кричал. — Говори, собака, и бога не гневи! — занес кулак над головой Поленова. — Предал меня весь дон? Помилуй, атаман! Еще в чем грешен! — Ой, братцы вы мои, служил я королю, когда ходил к полякам с филаретом. — Но море, принимай изменника! — схватил Старой Полянова. Свирепый весь красный натужился и поднял над головой и бросил в море. Не стихло море ненасытное, оно поглотило уже не один струк. Казаки тонут, барахтаются, взывают о помощи. Девятая волна пошла. Все вскрикнули и застыли, поднявши весла кверху. Девятая волна встала повыше стен Азовских и выше стен Царьградских, ревет, бежит и настигает. — Ну, казаки, — сказал каторжный, — не стихнет волна, снова ищите грешника. Вскоре ночь пришла, и буря стихла. — Считайте, струги, — скомандовал атаман. Не досчитались десяти больших стругов и трех сотен казаков. Исаул Поленов, уцепившись за доску, каким-то чудом спасся. Меж тем старик искал чепигу созвездие Большой Медведицы. Мамаева дорога, Млечный путь, легла над головами, сверкали мутно звезды. Казаки храпят на стругах, укачала. Походный курит трубку, ждет Богдана. Струги крутятся на месте, а Богдана все нет. Не сгинул же он в Казикермене, не потонул же, не обманул же, ведь саблю целовал Алешину. Взошла луна, спиной легла к востоку, а на запад. Переделила море надвое, дорогой из серебра. Дед все смотрит на звезды глаза его слезятся. Где же Богдан? Не тухнет трубка атаманская. — Куда ж ты наш завел? — спросил тихо деда походный. черкашенин ответил. — Завел туда, куда велел ты. Ошибки я не дал. — Куда же чепига делась? — Чипига тут, над головой. — Завел ты нас незнаемо куда, и беспречь мы топчемся. черкашенин обиделся. Сиди дожди. Храпи, что ли, а нет, кури. Прождали запорожцев долго. Море совсем затихло, едва качает струги. Прохлада смежает веки, сон так и клонен голову. Ночь прошла, и звезды все померкли. А дед сидел и молча ждал. Весь день просидел, не сомкнув глаз. Настала снова ночь. Но звезд на небе не было, легли туманы низкие. Сгущаются туманы, а стругов не видать. Походный сказал, что поведет в Атагу сам, без Богдана. Но дед возразил, — Не поведешь. Ты — атаман над войском, я — атаман над небом. Богдан должен прийти. Настала третья ночь, а Хмельниченко все не было. И казаки уже роптать начали. Поднялся гневный каторжный, не выдержал, сжал кулаки пудовые и сказал. — Да коли будем ждать, веди в Царьград. Эх, звездочет! — Коль срубишь голову, пойдешь в Царьград, — ответил старик. — Не срубишь головы моей седой, ждать будешь. — Знай, море не забава. Легко загинуть в море. И слава в море трудная, отец твой был крепче тебя, он море знал не так, как ты. Волна опять взыграла, море зашумело, походный смирился, снова ждать стал. Челма его блестит, серьга качается, и трубочка пыхтит, пыхтит. Тут кто-то крикнул «Весла! Огонь на чайке!» То был огонь Богдана. Плеснулись в весла хлестка, приблизились и стихли. Поднялся каторжный, сельгой своей сверкает. Два струга сошлись и будто поздоровались. Богдан приветствовал каторжного. — Здравствуй, брат. — Куды сердце мое лежит, туды и око мое бежит. — Ни берега, ни сна, а уже нашел тебя я ныне. Иван ответил, — Здорово, брат и войско крикнуло, кидая кверху шапки, «Днепру да Дону слава!» Увидел старый Черкашенин, прислушался, просиял. Упал на дно струга и сразу уснул. Его качали синие волны, а море песни пело приветные.